Там начнут просыпаться часам к шести, когда живет общественный транспорт, а из темных закаулков на проспект поползут жуткие личности, а похмельятся смертоубийственной жидкостью, продаваемой в полиэтиленовых стаканчиках под фольгой. Но уж нет, валендума московских предпочитал совсем другую торговлю, гораздо более прибыльную и опрятную. Он знал, что с двух часов по полуночи происходит предутренний час пик, когда из увеселительных заведений разъезжаются богатые кавалеры, сопровождаемые очаровательными спутницами по найму. Но ну и спрашивается в задачнике, будет такой кавалер останавливать и на марку рядом с затемненным ларьком? Станет он проверять, что там ещё нацарапано на серой мятой бумажке. Держи карман шире. Он прямо подкатит туда, где всё красиво подсвечено, а за стеклом гостеприимно улыбается лично ему Валя Новомосковских. Подкатит, вручит девушке пухлый лопатник и отправит её за армянским коньяком, благородным Астиганча и чёрной икрой. которые валю припас специально для дорогих в полном смысле слова гостей. Ну а те жалкие тыщонки, которые он вали загодя, спрятав ценник, накрутит на полночные деликатесы. Боже мой, да о таких мелочах даже говорить неудобно. Все все понимают и Фарах, и стриженый здоровяк за рулем. 600-го Мерседеса и фигуристой дурёхи, который некогда подсчитывать сдачу, тем более что денежки не свои. Живи сам и другому жить не мешай. Вот так и пока слева и справа смотрят пятые сны равнодушные конкуренты, Валя Новомосковских подсчитывает барыши и обдумывает, как бы подговорить хозяина установить вларьке Маленький холодильник был бы тогда не ларек, а можно сказать мини круглосуточный магазин. Всякие там креветочные салатики в пластиковых корытцах по двадцать восемь тысяч за порцию. Валер даже начал прикидывать, насколько это приблизило бы их свитей к вожделенной квартире. Отдельную, спросил его накануне сосед по коммуналке Алексей. и сунул ему в руки газету на прочитай валя прочитал в заметке рассказывалось как молодой телохранитель спас своего принципала очень богатого московского еврея ювелира от нападения успел швырнуть старика на землю и двумя выстрелами уложил обоих разбойников на повал в благодарность ювелир немедленно купил парню отличное жильё чуть не в самом центре столицы. Вот видишь, как ловко люди устраиваются, ухмыляясь, прокомментировал Алексей. Бац-бац и двухкомнатные в кармане. Этот новый жилец был мужик до крайности неприятный и без конца всех напрягал. Но тут уж Валя срезал его в чистое, да так, что до сих пор вспомнить было приятно. Да я за двухкомнатную, сказал он, и руки пачкать не стал бы. Валя не сразу обратил внимание на большой тёмный джип, подъехавший прямо по тротуару. То ли задумался, то ли несмотря на гремевшую в ушах музыку, начал таки придрёмывать. Он даже вздрогнул, когда пасмурный сумрак за стёклами вскользь рассекли мощные лучи фар. И мимо проплыл обширный бок гранд-чероки с станированными окошками. Когда его спрашивали, не боится ли он ночных бандитских наездов, Валя Новомосковских обычно пожимал плечами и в зависимости от обстановки либо просто отмахивался, всю дорогу молча, никогда ничего, либо намекал на могущественного покровителя, обеспечившего крышу. Фараху ан-Наджар. Он и сам привык думать, что не боится. Однако сердце так и подпрыгнуло, ударившись о рёбра, а из той единственной точки, глубоко внизу живота, начали распространяться холодные ниточки страха. То есть могущественный покровитель